Глава 17. Драгоценность. Гвен еле сдержалась, чтобы не отшатнуться. Тень выглядела точь в точь как ее мать, только бледнее и выше, худая и измотанная, синяками под глазами. Довольно? отрывисто спросила тень. По ее взгляду Гвен поняла, она все верно сделала. Это именно то, чего тень хотела, и тогда до нее дошло кое-что еще. «Ты... ты это предусмотрела?» — выдохнула Гвен. «Ты сказала, что сама создала Нила, того, кто спас золотые земли. Ты хотела этого? Хотела, чтобы ястребы и золотые народы объединились?» «Ну, наконец-то! Все так медленно соображают!» — тихо и раздраженно сказала Тень, не глядя на сестру, только на Гвен. «А я так старалась!» «Райлан работал смотрителем в селении, где держали Нила. Я годами помогала Нилу не попасться. А Райлан получил от меня пророчество о том, что золотой стриж обрушит империю. Он попытался предотвратить это пророчество, но в результате, конечно, сам поспособствовал тому, что у Нила все получилось. Ведь суть пророчеств в том, что они всегда исполняются, их нельзя предотвратить». Потом Ларри явился в мою пещеру, чтобы услышать свое пророчество. Я ему сказала, «Вся твоя жизнь зависит от этого задания. Ты можешь стать величайшим ястребом, главное, не ошибись». И он не ошибся. Бедняга думает, что обдурил меня и пошел против моей воли, но вообще-то он все сделал ровно так, как было сказано. Тень вздохнула. Так утомляет быть самой умной и вечно ждать, когда до остальных дойдет очевидное. Она покосилась на сестру. Та сидела на земле, обняв колени и смотрела на нее. — Ты всем подыграла, — прошептала Гвен. — И эта бумага, с которой так носился маг. Он сказал, она была из будущего, а будущее — твоя вотчина. Ты ее прислала. — Конечно, я, — буркнула тень. «И ты сказала мне, как вернуть мать. Ты не убить ее хотела, а ты хотела помириться с ней, да? Как раньше, когда вы были просто вами, без всякой магии». «Но...» — пробормотала тень, наконец, посмотрев на сестру в упор. «Ну...» — с вызовом ответила мама, и Гвен очень ясно увидела их обеих маленькими задиристые и упрямые, любящие настоять на своем. «Вы все друг другу доказали, и в глубине души вам скучно поодиночке, а теперь, ну, может, может вы помиритесь?» — с надеждой спросила Гвен. «Если мы помиримся, то исчезнем», — рассеянно произнесла тень, не отводя взгляда. «Но я бы этого хотела. Мне так надоело поражаться человеческой тупости». «В смысле исчезните?» — растерялась Гвен. Вместо ответа тень протянула руку, и мама не сразу, медленно протянула свою навстречу. Их ладони соприкоснулись и вспыхнули серебристым. Обе вздрогнули, но рук не расцепили. Судя по их лицам, вот так держаться за руки было приятно. «Ты знала, что магия до того, как мы разделились, была серебряной?» — задумчиво спросила тень — И Гвенни сразу поняла, что она обращается к ней. И очень редкой. Чем дольше живу, тем чаще мне кажется, что миру было бы лучше вообще без всякой магии. Люди не надеялись бы все время, что кто-то возьмет их за руку и скажет, что надо делать. Они от этого портятся. Мама вдруг тихо, тепло улыбнулась, не отводя глаз от тени, и их сцепленные руки стали серебряными до локтей. Тень охнула, но не сделала ни малейшей попытки отстраниться. «Мне несколько раз удавалось получить серебро, когда я грустила», — шепотом сказала мама, — «но я его всегда передаривала, оно меня пугает». Она встала навстречу сестре, и Гвен с удивлением заметила, что обе стали выглядеть куда лучше, моложе и здоровее, более живыми. Серебро ползло вверх по их рукам заливала своим сиянием площадь, и дети один за другим переставали плакать. Ух ты, шепотом сказала мама, вглядываясь в лицо тени. Ты помогла сразу двоим из моих детей, пока меня не было. Я даже не думала, что ты на такое еще способна. А кому, кроме меня? ревниво спросила Гвен. Ивору? Нет. Мама улыбнулась шире, и тень хмуро улыбнулась в ответ. «Нилу. Он еще младенцем остался совсем один, и я нашла его. Он на год младше тебя, но тебя со мной еще не было. Мне показалось, у него совсем нет способности к магии, и я не стала оставлять его у себя. Поблизости жила очень милая, одинокая женщина, которая мечтала о детях. Я его подарила ей вместе с именем. Мне всегда нравилось давать своим детям необычные имена». «Очень сладкая история в духе золотых волшебников», — ядовито пробормотала тень, но без прежней ненависти. «Брошенный ребенок, которого передаривают, как пару лаптей. Та милая женщина, кстати, погибла из-за него. Когда ястребы пришли за детьми, она защищала его, кричала, дралась, и ястребы убили ее, потому что она была хорошей матерью и любила его». «Это только доказывает, что любовь не такая уж безопасная и уютная штука», — упрямо сказала тень, и мама виновата улыбнулась ей. «Все на свете всегда заканчивается. Жизнь полна разочарований, любовь приносит страдания. Но люди прощают друг друга не потому, что идеальны, а потому что по себе знают, каково быть сердитым и печальным, и часто ошибаться». Гвен запоздала поняла. Они стали лучше выглядеть, как будто время пошло вспять, и они молодели с каждой минутой. «Прости меня», — неловко, отрывисто сказала мама, «что заперла тебя. Это было ужасно, высокомерно и жестоко, прямо в моем духе», — слабо улыбнулась тень и посерьезнела. «И ты меня прости. Я сделала много плохого». И некому было сказать мне, что это плохо. Я по тебе скучала. Я по тебе тоже, — шепотом сказала мама. На вид им теперь было лет по семнадцать. Сияние уже пропитало их до ног, слабое, мерцающее, как свет звезд. Человеческими оставались только лица. «Мы уходим», — тихо сказала тень. «Остров все-таки рухнет». Я раскрошила платформу, на которой он стоит, сейчас опять начнется. Тогда перенеси всех куда-нибудь, прошептала Гвен. Ей казалось, что ее сердце крошится от грусти, прямо как этот дурацкий остров. Тень вдруг тихо, звонко засмеялась и покосилась на нее. Ох, Гвендолин! Знаешь, ты не очень-то и нужна была в этой истории. Я рассматривала самые разные варианты будущего, и империя должна была пасть при любом раскладе. Я же не дура, чтобы ставить на нее. Империи всегда рушатся. Со спасением золотых земель Нил, Райлан и Ларри справлялись без тебя. Даже с сестрой мы чаще всего мирились. Я сотни лет готовила для этого почву». Но во всех вариантах будущего и дети, которые вышли из селений, и дети ястребов погибали самыми разными способами, терялись в истории как мусор. До них никому, в общем-то, нет дела, даже их родителям. Взрослые в своей войне потеряли детей и не заметили, но это единственное будущее, в котором они спасаются и живут дальше, поэтому я их в одном месте и собрала. Я не люблю детей, но сестра любит, и это была моя уступка, подарок, жест доброй воли». Мама улыбнулась, и Тень неловко улыбнулась в ответ, продолжая то и дело коситься на Гвен. «Победу одерживали и без тебя, но ты спасаешь детей». «Прямо как твоя драгоценная мамаша!» Гвен тут же раздулась от гордости, и мама свободной рукой нежно коснулась ее щеки. Прикосновение было прохладным и серебристым. «Умница! Ты мой последний ребенок, детка! Я правда тебя любила!» «Я знаю, мама!» — тихо сказала Гвен и потянулась следом за ладонью, но мама уже убрала руку, прикоснулась к своей груди и вытащила оттуда мерцающую серебристую звездочку. Прощальный подарок, тихо сказала мама, и приклеила ее Гвен на запястье. Будь очень счастлива и не забывай меня. Звездочка выглядела точно как та, что она подарила когда-то на свадьбу, и Гвен невольно почувствовала себя счастливой. Тогда, передавая подарок, она думала, «Какая жалость, что это не мне, а вот теперь у нее есть своя звезда, которая будет светить ей по ночам». «Мам, как мне перенести отсюда детей?» — спросила она с заложенным носом, стараясь не заплакать. «Не о детях, а о своей матери, о детстве, которое сейчас закончится навсегда». «Ты сама знаешь как. Я же говорила, ты волшебница, ничуть не хуже меня». Даже немного лучше, встряла тень, и мама ласково засмеялась. Серьезно, Гвендолин, ты моя племянница и, надеюсь, не настолько тупая, чтобы не справиться с простой задачей. Тень глубоко вдохнула, и ее лицо полностью залил серебряный свет. Ох, какая это была интересная жизнь, но очень-очень долгая. Пора бы и отдохнуть, а? Да. Сказала мама. Сияние сделало ее лицо таким же нечетким, как у сестры, и теперь их невозможно было различить. Ты же помнишь, как меня зовут, да? Конечно, очень тихо ответила тень, назови моё имя, и я назову твое. Они качнулись друг к другу, соприкоснулись лбами и одновременно что-то шепнули, а потом закрыли глаза и серебро вспыхнуло так ярко, что Гвен зажмурилась. Когда она открыла глаза, никого рядом не было, только серебряные искры кружились в воздухе и медленно оседали на землю. Над островом вышло солнце, его перестало закрывать тень, и дети зажмурились. В этом свете особенно хорошо стало видно, как вода катится по улицам, пропитывает ткань одежды, поднимается выше, до пояса, Гвен встала и, с трудом передвигая в воде ноги, пошла к остальным. По голеням то и дело били камешки, которые несло потоком. Земля снова начала мелко, часто дрожать. Ульвин завороженно таращился на залитый водой и светом остров из-под ее воротника, и Гвен заплакала, сама не зная, от грусти по маме или от радости, потому что она и правда догадалась, как всех спасти. Нужно просто сделать то, что она делала в селении много-много раз, утешить всех без всякой магии. Настало время для маленького, самого последнего чуда. «Меня зовут Гвендолин», — хрипло сказала она, и со всей силы своей грусти и радости пожелала, чтобы ее поняли все, даже ястребы. Когда говорила «тень», ее ведь все понимали. Похоже, она общалась на каком-то своем языке, языке печали, который ясен каждому. «Я дочь волшебницы, но я все еще ничего не могу сделать, чтобы остров не тонул». Дети заплакали громче, и она тут же прибавила. «Но вы можете! Волшебство — в вас! И вам не нужен волшебник, который всех спасет!» Вас оставили тут как что-то ненужное, но это не так. Вы все разные, и вы все особенные, и даже если вас не любят родители, вы сами можете любить кого хотите, их, или кого-то еще, или себя, вы этого заслуживаете. Так что просто возьмите всю свою радость и грусть и надежду и ярость и постарайтесь изо всех сил захотеть отсюда убраться. Желания достаточно, а я воображу место, куда нам надо попасть. Это я умею, можете мне поверить. Ее голос был громким и ясным. Его, наверное, услышали во всех концах острова, даже если кто-то не успел сюда добежать. Маленькие ястребы, кажется, тоже ее поняли, во всяком случае смотрели так, будто понимают. Гвен обвела всех спокойным взглядом, и дети послушно закрыли глаза, стоя по грудь в воде. Внутри острова что-то глухо дрогнуло, и он ухнул вниз под собственной тяжестью, опускаясь на дно. Вода вдруг оказалась повсюду, но Гвен не отвлекалась. Она изо всех сил воображала место, куда хочет попасть, а остальное дети сделали сами. Она просто задала направление. Серебристый свет пропитал воду, в которой все они оказались, и Гвен почувствовала, что растворяется, тает. Волшебство было приятным и убаюкивающим, как сон. Когда она открыла глаза, все они лежали на дальнем, просторном берегу озера, том самом, где они с Ульвином когда-то остановились попить воды. Отсюда Гвен в первый раз увидела город и теперь выбрала именно это место, чтобы не напугать детей. Тут было мирно и безопасно, никаких взрослых, только любовно больные, которые сразу начали успокаивать не только своих, но и чужих детей. Ты как? — хрипло спросила Гвен, заглянув под шубу. «Хорошо», — нетвердо ответил Ульвин, изо всех сил прижимаясь к ней и выплюнул воду. «Мы уже дома?» — Гвен кивнула. Все теснились на берегу, изумленно вертя головами, и уже окончательно смешались в одну большую толпу. На нее саму смотрели так, что Гвен почувствовала гордость. «Вот что значит быть волшебником!» «Это когда люди радуются, отыскав тебя взглядом». «Им нужны дома, еда и теплая одежда. Похоже, мы вернулись к тому, с чего начинали», — пробормотала Гвен, изо всех сил стараясь думать о чем угодно, только не о маме. «Ты права, маленькая волшебница», — сказал голосок снизу. Гвен посмотрела вниз и увидела лесовика, только очень маленького, в два раза меньше своего прежнего роста. — Что с тобой? — растерялась она. — Магии больше нет, — он грустно улыбнулся. — А значит, мы тоже уходим. Каждый из нас обратится в свою стихию. — Извините, — простонала Гвен. — Ничего страшного. Это даже утешительно — стать снегопадом и шумом веток и цветением. Наконец, отдохнуть и быть свободными от людей Мы дети Земли, мы не исчезнем, пока есть она Так что, если очень-очень понадобимся, думаю, вы сможете нас найти Просто это уже будет не так легко, как раньше Сотни лет приходилось вскакивать на любой ваш зов Даже я немного устал, а я всегда был на стороне людей Он почесал свою кудрявую бороду и огляделся. «Но хватит разговорчиков, я чувствую, что наше время вот-вот закончится, и лучше провести его с пользой. Какие разношерстные детеныши! Кажется, им нужна помощь. Очень нужна. Они все теперь на нашей земле, значит, это наша работа. У нас совсем мало сил. Но вот и хороший способ их потратить». «Да?» Он оглушительно свистнул, и отовсюду вылезли существа всех мастей — водные и каменные, луговые и болотные, домовые и полевые. Дети испуганно сбились вместе, но существа их не тронули, просто начали деловито шумно сновать по берегу. Одни тащили еду и какую-то странную одежку, сплетенную из листьев и паутинок, другие — хворост и солому. Турмалин вырос до человеческого роста и начал с невероятной скоростью складывать дома из камней, которые брал прямо из своего тела, а те тут же сменялись новыми. «Какая радость! Все непохожие вместе! Я так счастлив!» — тихо сказал Ксенос, пробившись сквозь толпу и посмотрел на Гвен большими прозрачными глазами. Она опустила взгляд и улыбнулась ему. Бедняга тоже стал совсем маленького роста. «Через несколько поколений ястребы смешаются с местными, и их будет не отличить. Можно я скажу всем свою последнюю речь?» «Валяй», — сказала Гвен, лаская и поглаживая Ульвина. «Друзья!» — важно начал Ксенос, стараясь перекричать толпу шепчущихся детей. «Ваш дом теперь тут!» «Дети из селений, вы можете жить здесь сколько захотите, а потом, когда будете готовы, вернуться в свои деревни и попытаться помириться с родителями еще раз». «Семьи», — он улыбнулся любовно больным, — «вам тут будет удобно. Мы построим для вас дома побольше. В озере и реке много рыбы. Думаю, ваши потомки станут известными торговцами и прославят наши места». «Вы умные и хитрые. Я слышал, вы очень долго от всех прятались. А вы, маленькие бедняги!» — он посмотрел на маленьких ястребов. «Я сейчас пойду и объявлю вашим родителям, что можно забрать детей, которых они отдали в школы. Не обещаю, что все пройдет гладко, но, думаю, не все хотели с вами расстаться». «Вашим взрослым сородичам мы тоже дадим тут место, а кого не заберут, просто держитесь вместе. Не важно, что было раньше, мы начинаем с чистого листа. Ну а если кто-то захочет путешествовать, земля очень большая, у всех будет прекрасная жизнь, я в этом даже не сомневаюсь». Он довольно вздохнул и обвел взглядом стремительно выросший на берегу городок. «Ну все, побежал!» Одно было ясно сразу. Строили это поселение не люди. Тут были дома, похожие на нору, и на дупло, и на каменную груду, и сплетенные из луговых трав, но это было радостное и смешное место. Дети всех мастей перестали плакать и с интересом разглядывали дома. «Одежда, всякие вещи, которые мы скопили, и много вкусной еды внутри», — гордо простучал Турмалин. «Можно нам уже идти? Мне хочется слиться со своей стихией. Я по ней скучаю. Надоело мне в эту фигуру составляться». «Можно», — сказал Лисовик. Он глянул на Гвен, улыбнулся и рассыпался осенними листьями. Турмалин с грохотом развалился на камни, остальные распались на все, из чего состояли, и на берегу стало тихо. «Размещайтесь», — громко сказала Гвен. Дети посмотрели на нее с уважением, и она снова почувствовала легкую гордость. «Похоже, люди не меняются, и она в том числе». «Только не драться, хорошо? Драться запрещается». На свете куча интересных занятий и без этого. Крохотный ястреб лет четырех с интересом уставился на нее и что-то сказал на своем языке, смешно разводя руками, и Гвен поняла магия иссякла, он больше не понимал ее. Она попыталась жестами объяснить, что приведет человека, который сможет с ними поговорить, и собралась уже идти в город, когда Ульвин вдруг до боли вцепился ей в руку. — Я, кажется, становлюсь белкой, — испуганно выпалил он. — Ох! видимо, духи леса теперь становились теми созданиями, в форме которых жили. — Далин, простонал Ульвин и скривился. Нет, — Нет-нет-нет, я не хочу тебя забывать, не хочу, но я, я, кажется, забываю. Гвен села на землю и горестно обняла его. — Ты не забудешь. — зашептала она ему на ухо. — Эй, дружок, ты будешь очень счастлив, будешь лазить по веткам и есть желуди, и ты никогда-никогда не забудешь, как я сильно тебя любила, обещаю тебе, обещаю. Она прижалась губами к его лбу, и Ульвин горестно сморщился, оседая на ее руках. — Лучше я сейчас умру, — срывающимся невнятным голосом сказал он нет малыш конечно нет она прижала его к себе у тебя будет своя жизнь ты будешь прекрасной старой белкой мудрой и и уважаемой и всегда будешь помнить что кто то очень тебя любил я тебя люблю голос у нее сорвался ульвин изо всех сил прижался к ней а потом крутанулся на ее ладони стремительным беличьим движением спрыгнул на землю и оглянулся. Гвен улыбнулась сквозь слезы. Он выглядел как самая обычная белка. Несколько секунд Ульвин смотрел на нее блестящими глазами-бусинками, будто пытался вспомнить, а потом заметил вдалеке высокие деревья и довольно поскакал к ним. «Он забыл», — прошептал какой-то мальчик из селения, и Гвен вскинула голову. Все дети столпились вокруг и смотрели на их прощание. «Да...» Медленно кивнула Гвен. На душе было тяжело, и хотелось очень долго и громко плакать, но она держалась, чтобы эти бедолаги опять не расстроились. «Тогда зачем ты сказала, что он не забудет?» — пытливо спросил мальчик. «Чтобы ему не было грустно. Не расстраивать тех, кого любишь, иногда важнее, чем говорить правду». Она встала и сжала его плечо. «Размещайтесь». «Пойду узнаю, как дела в городе». И она побрела вдоль берега. В глубине души ей хотелось, чтобы кто-нибудь остановил ее, сказал «Не уходи, побудь с нами», но когда она шагов через двадцать обернулась, оказалось, что все уже бросились к домам, выбирая, кому какой больше понравился. Ястребы держались робко, но тоже постепенно веселели и присоединялись к тем, кто заглядывал в домики и деловито их рассматривал. Этот удивительный детский город, полный еды и чудесных сокровищ, интересовал их куда больше, чем Гвен, и она, вздохнув, пошла дальше. Больше у нее на всем свете никого не осталось. В городе справились и без нее. Побитые местные весело болтали, толпясь около своих домов, ястребы куда-то разбрелись. Слава с Хельгой сидели у воды и нежно целовали друг друга в синяки на лицах, которые сами же и оставили. Видимо, так они взаимно извинялись уже который час подряд. У воды в сопровождении семерки девочек из селения, одетых в вещи Гвен, гуляли две несчастные коровы, которые до этого были заперты в хлеву, залитый солнцем терем был гостеприимно распахнут. Гвен села на песок и уставилась на воду, покрепче завернувшись в промокшую овчинную шубу. Платье прилипло к коже, но взять новую одежду было неоткуда. Гвен вспомнила свою деревню и поняла, что не хочет туда возвращаться. Ей грустно будет видеть мамин дом. Может быть, ее комната снова закрылась и будет ждать ее вечно. А может, без магии дверь больше не запирается сама собой, а раз так, местные уже все растащили. Гвен так глубоко задумалась, что не заметила, как кто-то сел рядом. Ларри уже успел высохнуть и переодеться в какую-то из своих шикарных одежек, так что вид у него стал точно как прежде — красивый и недоступный. «Твой остров утонул. Мне очень жаль», — брякнула Гвен, не отводя глаз от озера. «Я знал, что везде, где ты оказываешься, что-нибудь происходит, но не думал, что до такой степени». — пробормотал Ларри. — Ладно, главное, что люди живы. Ястребов я уже пересчитал, и все они здесь. Для нашествия взяли и стариков, и женщин, и даже заключенных. — Кого-то ты забыл? — тихо фыркнула Гвен. «Кого — Кого? — оскорбился Ларри. — Если ты про выходцев из других народов, которые обучались на солдат, вроде Райлона, то эти школы не на острове, а на берегу Большой Земли, и мы попозже выясним, что там тва... «Ой!» Он сбился, и Гвен не смогла отказать себе в удовольствии глянуть на его потрясенное лицо. «Дети! Дети ястребов были в школах, и детей из селени тоже отправили на остров, а остров...» Он хрипло взвыл и торопливо встал. «Я должен...» «Да успокойся, все живы!» — сказала Гвен, и на душе у нее сразу стало легче. Хоть что-то хорошее она сделала. Они вон там, дальше по берегу. Существа построили им дома и исчезли. Их тоже больше нет, мне жаль. Ларри рухнул обратно и уставился на нее. Ты спасла детей, да? Вот куда ты исчезла. Вроде того, ответила Гвен и виновато глянула на него. Должна признаться, сломалось кое-что еще, не только остров. Боюсь даже спрашивать. Магия. «Моя мать и тень слились вместе и исчезли, и теперь, кажется, всей магии в целом пришел конец». «А что тогда это?» Ларри кивнул на серебристую звездочку, которая сияла на ее запястье. «Это прощальный подарок», — улыбнулась Гвен, которая едва про него не забыла. «А в остальном... Вот попробуй создать хоть немного тени». Ларри закрыл глаза и сосредоточился. Он сидел так минут пять, А Гвен разглядывала его лицо и отвела взгляд, когда он распахнул глаза. «Не получается», — потрясенно выдохнул Ларри, «как будто... как будто магии вообще больше нет». «Вот», — веско сказала Гвен и снова уставилась на воду. «Тени больше нет? Вообще нет? И анимы тоже, и твоего острова, и существ», — подтвердила Гвен, до которой только сейчас начали доходить, «Масштабы произошедшего». «А как же... как теперь жить?» — пролепетал Ларри. «Просто жить». Ларри собирался как-то выразить несогласие, но тут к ним подошли Нил и Райлан и уселись рядом. «Да, я знаю», — сказал Нил, взглянув на Гвен. Ей сразу стало теплее от его взгляда. Он оставался все таким же добрым, даже без магии. «Я почувствовал. Можешь не пересказывать. Извини». — тихо сказала Гвен. Нил расплылся в улыбке. «Не за что извиняться. Все живы, а жизнь гораздо ценнее магии. Я всегда говорил. И поэтому съешка еще и вот это», — буркнул Райлан и протянул Нилу яблоко. Тот с благодарностью принял и начал неспешно с наслаждением жевать. «Мать Райлана выделила мне комнату у них в доме», — с набитым ртом сказал Нил. его семья такая милая. Мы наконец-то подружились». «И я заведу собаку», — серьезно сказал Райлан. «Такую же, как та, что у меня была». «Кстати», — спохватилась Гвен и глянула на Райлана, «я выяснила, что серебряная магия была еще до золотой и теневой. Это как бы изначальная форма волшебства, но теперь его тоже нет, и мне... мне жаль. У тебя здорово получалось. Все эти собаки и птицы прямо как живые». Райлан скупо самодовольно улыбнулся. «Я чувствую, если очень понадобится, я смогу достать немного серебра», — скромно сказал он. «Оно как бы вплетено в устройство мира, но это будет трудно, поэтому только в крайнем случае». Гвен улыбнулась ему. «Ух ты, ты единственный, кто приручил серебряную магию, а значит, если очень понадобится помощь, ты в данный момент последний оставшийся волшебник». Райлан моргнул. Он под таким углом на это явно не смотрел. «Я же говорил, что ты сможешь исполнить свою мечту», — безмятежно сказал Нил, обгладывая грызок. «Он в детстве хотел стать великим волшебником, а я сказал, что все возможно, стоит только захотеть». Райланд притих, обдумывая эту мысль. Они вчетвером сидели и смотрели на воду, ярко сияющую под вышедшим из-за облаков солнцем. «А где Ивар?» — спросила Гвен. «Сбежал». Ларри вдруг улыбнулся, но перед этим успел проникнуть в терем и вынести оттуда половину кладовой. Один из ястребов доложил мне, что видел, как Ивар улепетывает с огромным заплечным мешком, но не решился ловить его без приказа. Спросил меня, верно ли поступил, а я ответил, что да, это просто еда, наплевать, найдем другую. И еще я больше не хочу им приказывать, пусть решают сами, а я... Закончить ему не дал маг который с разбегу шлепнулся рядом, глаза у него горели. «Язык!» — выпалил маг. «У нас же теперь есть настоящие ястребы, варяги, как говорилось в бумаге, и я подумал, что если мне подучить их язык и использовать самые лучшие формы оттуда, чтобы отшлифовать наш, а еще я понял...» Он сунул им под нос какой-то кусок бересты, исписанный непонятными значками. Я понял, почему та чудесная система языка так быстро стерлась у меня из памяти. Она слишком сложная. Там были формы и слова, которых мы еще даже не употребляем. Поэтому я возвращаюсь к тому алфавиту, над которым работал учитель. Он затряс берестой. Он не такой совершенный, зато проще. И, ух, я доведу его до совершенства. Учитель называл его «глаголица». Он недоуменно покосился на воду. «А куда вы смотрите? Что там интересного?» «Да ничего особо», — сказал Ларри. «Мы просто устали, день был длинный». «У меня еще одна идея есть», — тут же снова зачистил маг. «Когда закончу работать над алфавитом, хочу написать о нашей земле для потомков. Записанные слова — это такой потрясающий способ передавать знания. О, вы это еще поймете. Но про ястребов ха! ни слова не скажу» он весело хихикнул. «Просто скажу, как в той бумаге, дескать, так и так, пригласили мы Рюрика из варягов, а кто такие эти варяги, и знает. Та противная женщина прямо от ярости бы сгорела, если б узнала. И пусть все мои потомки это так и переписывают, пока об империи ястребов вообще не забудут». «Тем более, что их остров утонул», — поддакнула Гвен. «А вот это очень кстати», — бодро ответил маг. «Того места, откуда они пришли, уже просто нет! Это удобно!» «А ты не слишком мстительный для золотого волшебника?» — спросил Райлан. «Не!» — гордо вскинул голову маг. «Я чувствую, магии больше нет. И я, если честно, не переживаю. Я себя нашел в другом деле. А еще я знаете, что придумал?» герб для нашей земли. Мне учитель рассказывал, что у каждой земли есть такая как бы картинка, которая показывает ее суть. Давайте у нас будет птица с двумя головами, как бы стриж и ястреб вместе, понимаете?» Он обвел всех сияющим взглядом. Ларри уже собирался сказать, что двухголовая птица — это довольно глупо, но Гвен его опередила. «Слушай, а ты ведь можешь еще кое в чем себя найти». Будешь самым нужным человеком, типа... тоже учителем. Маг навострил уши. Вон там, дальше по берегу, поселение детей, и там много маленьких ястребов. Очень нужно, чтобы кто-то с ними поболтал. Начни свое изучение языка с них, ладно? Ты славный. Даже если вы друг друга не поймете, им станет веселее просто от твоего вида. Покажешь им, как тут что... Ты будешь просто прекрасным учителем, я точно знаю. Ладно! выпалил маг, вскочил и бегом помчался вдоль берега. Эй! крикнула Гвен, вспомнив, что забыла задать ему важный вопрос. Маг, нехотя остановился. А как тебя зовут? Магии уже нет, но имя-то у тебя есть! Мак задумался, как будто тяжко и мучительно вспоминал далекое прошлое. Сирил! Наконец нехотя сказал он и побежал дальше. «Но хоть не слава», — улыбнулась Гвен и покосилась на остальных. «Острова теперь нет, и ястребы будут жить у нас. Ксенос нам завещал на них не злиться. Они уже и так наказаны, лишились и домов, и острова». «Согласен. Что в прошлом, то в прошлом», — кивнул Нил. «Нельзя винить людей за заблуждение тех, кто ими командовал. Они приспособятся, да?» Лари им поможет, ну, то есть и Рюрик». «Вот об этом я и хотел поговорить», — Ларри вдруг смутился. «Я не хочу больше быть Рюриком». «Что?» — завопила Гвен. Слава с Хельгой, все еще меловавшиеся дальше по берегу, от ее возгласа подскочили, и Слава немедленно бросился к ним, увлекая Хельгу за собой. Видимо, решил, что его другу грозит опасность. Ларри пристально ввел взглядом их всех — «Я убил свою девушку и свою мать». «Это была необходимость, и тебя никто не осуждает», — серьезно сказал Нил. «Знаю, но сам я никогда не забуду. Поэтому я недостоин достоин этой работы. Очень важно, кто у новой земли первый правитель. Все земли похожи на своих основателей, а я не хочу, чтобы это была земля убийц или новая империя или что-то вроде того». «Хочу просто, чтобы всем было хорошо. Я для этого не подхожу. Мне даже не нравится командовать. Я еще должен понять, что мне в жизни нравится. Надо следовать за желанием, верно?» «Нил, пожалуйста». Он умоляюще глянул на Нила. «Давай сам, а?» «О, нет!» Тот с улыбкой покачал головой. «Командовать — это совсем не мое. Я мягкий, как... как песок» а для такой работы надо уметь ругать и приказывать, и говорить красивые речи, а я больше всего люблю смотреть на мир и быть счастливым». «Райлан?» — с надеждой спросил Ларри. «Ни за что», — резко ответил тот. «Я хочу рисовать и собаку». Ларри посмотрел на Гвен, и та моргнула. «Ну нет, нет и нет, я точно знаю, чем хочу заняться». «Чем?» — полюбопытствовал Ларри. И Гвен смущенно улыбнулась. «Моя мама всю жизнь путешествовала. Искала тех, кому нужна помощь. Она сказала, что наша работа закончится, когда все будут совершенно счастливы. И мне кажется, этот день наступит не скоро. Но я отправлюсь в путь, как она. Увижу разные земли и постараюсь без всякой магии кому-то чем-то помочь. Я понимаю людей и что им нужно». «А в ответ они должны тебя поблагодарить» тихо рассмеялся Ларри. «Нет, теперь это анимы уже не даст, но пусть благодарят на словах «это приятно». Гвен задумалась. «Так же, пожалуй, теперь можно, по примеру Ивара, брать благодарность едой или одеждой». «Надо придумать какую-то другую валюту вместо анимы, серьезно сказал Ларри. «Что-то, чем люди смогут расплачиваться друг с другом за услуги». «Яблоки». С надеждой спросил Нил и выбросил огрызок. «Яблок не напасешься, разумно заметил Ларри. «Металл», — придумал Райлан. Гвен фыркнула. «Кому нужен металл? Что за глупость? Чего с ним делать?» «Над этим еще надо поработать», — вздохнул Ларри. «Райлан, Нил, раз вы остаетесь здесь, то будете советниками, а новым Рюриком будешь ты». Он показал на славу, и тот вытаращил глаза. «Я?» «Да, ты честный и хороший парень. Ты понимаешь и местных, и ястребов, потому что был в селении. Ты брат духа земли, и если она еще существует, то уж тебе на помощь всегда придет. У тебя есть любимая, и она будет помогать женщинам, и местным, и игрокам, и ястребам. Вы оба сильные и храбрые, вы очковые игроки, и вы друг друга любите. По-моему, вы будете отлично править». Слава с Хельгой посмотрели друг на друга — и покраснели. «Я не умею», — промямлил Слава. «Ты справишься», — утешил Ларри. «Нил и Райлан тебе помогут». Слава влюбленно посмотрел на Хельгу и взял ее за обе руки. «Я хочу всю жизнь драться только с тобой», — страстно сказал он. «И я», — прошептала она и богатырски сжала его руки. Они потянулись друг к другу и нежно чмокнули друг друга в губы. «Поцелуйной магии тоже больше нет?» С интересом глядя на них, спросил Ларри. «Кажется, есть», — тихо сказала Хельга и улыбнулась во весь рот. «Очень было приятно». «Можно я покажу Хельге весь город? Он же теперь наш!» Довольно сказал Слава, вскочил и потянул ее за собой. «Спасибо, Ларри, я буду стараться». «Не сомневаюсь», — сказал Ларри, и они убежали. «А ты чем займешься?» — спросил у него Нил, но тут у них за спиной кто-то вежливо кашлянул. Гвен не сразу узнала этого седого мужчину с висящим на плече музыкальным инструментом. «Барт?» — не поверила она. «О, дочка волшебницы!» — он грустно улыбнулся. «Здравствуй! Ты не видела моих детей? Я понял, что был неправ». Даже не поговорил с ними тупица. Они уже ушли из деревни, и я все шел и шел, искал город. Вот только что добрался, ноги уже не молодые. Ты не знаешь, где они. Я хотел извиниться и позвать их домой. Они ведь все равно мои дети, хоть и... Хоть и выросли. Зря я их отпустил. Барт задумчиво постучал себя по ребрам. «Сегодня я особенно ярко это чувствую». «Потому что тени в твоем сердце больше нет», — подумала Гвен. «Кто знает, вдруг и другие родители потихоньку одумаются». «Ага, я знаю, где они», — вслух сказала она. «Вон там, чуть дальше по берегу, городок. Твои близнецы очень славные. Один храбрый, другой умный». «Да, это мои сыновья», — с тихой гордостью сказал Барт. «Они даже в колыбели были такими. Я всегда их различал». Он криво улыбнулся и прибавил, «Чтобы извиниться, я написал печальную песню. Это не очень глупо». «Вовсе не глупо», — уверила его Гвен. «Иди смело». «И, эй, Барт, если они согласятся вернуться в деревню, можете поселиться в моем доме. Лишний дом никогда не помешает, а? Передай тройке» что это мой подарок ему тройки <смех> это тот который умный передай ему от меня что я верю когда он чуть подрастет станет лучшим старейшиной какой был в нашей деревне командовать у него здорово получается барт медленно кивнул и пошел по берегу что то напевая видимо повторял свою песню все смотрели ему вслед а потом райлан о чем то вспомнив Вытащил из складок одежды карту на бересте и развернул. Она была обычной, больше никаких зеленых и золотых огоньков. И что, все земли теперь ничьи? вздохнул он. Даже обидно. Свои собственные, ответила Гвен. райланд снова вздохнул и убрал карту. Ясно. Карта отправляется на растопку печи. Идем домой, улыбнулся Нил. Идем сказал райлан гвен думала что ларри тоже уйдет но он не сдвинулся с места получается мы оба сегодня потеряли своих матерей неловко сказал он когда они остались одни ага гвен подперла кулаком щеку мне ужасно грустно и мне тихо сказал он еще я не могу себя простить а я думаю стоит попытаться «Я ведь волшебница. Я знаю, что кому нужно, даже без всякой магии». Гвен покосилась на него. «И что нужно мне?» — вяло спросил Ларри. «Думаю прощение. И еще будущее, в котором ничего не решено». Он глянул на нее и вымученно улыбнулся. «Да уж, вот это в точку. Я понятия не имею, что делать дальше. Я даже не умею ничего». «После того, как ты спас золотые земли, боюсь, любое дело покажется скучным». «Я хочу скучных дел», — ответил он, и на этот раз улыбка была самая настоящая. Вдалеке замычала корова, в камышах копошились утки, день клонился к вечеру, озеро мягко плескалось о берег, и все дороги были открыты, любое будущее возможно. Гвен улыбнулась, и впервые за день вдохнула полной грудью. Она могла пригласить Ларри исследовать вместе с ней дальние земли, а могла не приглашать. Он мог согласиться или отказаться. Они могли полюбить друг друга или остаться друзьями, или расстаться навсегда. Тысячи тысяч маленьких возможностей, из которых придется выбирать каждый день. И Гвен выбрала. «Не хочешь вместе поискать еду?» — спросила она. ты все всё-таки князь, хоть и бывший. А про меня скажешь, о, это со мной. Она была известной волшебницей и заслужила пару сухариков». Ларри тихо рассмеялся. «Ты очень смешная», — с чувством сказал он. Идем, поищем, что осталось в тереме. У Ивара просто рук бы не хватило, чтобы вынести оттуда все. Гвен уже встала, было чтобы идти с ним, и тут ей в голову пришла одна мысль. «Подожди секундочку». «Мне кажется, я поняла. Вот это не для освещения, это было бы слишком просто». Она сняла с запястья серебряную звезду, та легко отклеилась и упала ей на ладонь. «Хочу посмотреть, что там». «Если тебя разорвет на сто маленьких кусочков, я скажу, а я предупреждал», — усмехнулся Ларри, но все равно сел обратно. «И что с ней надо сделать?» «Просто захотеть увидеть все, как есть». Думаю, в той звезде, которая осталась в деревне, тоже было что-то важное. Но серебряной магией все и радостно, и грустно одновременно. Надо быть храбрым, чтобы ей воспользоваться. А ты храбрая, подытожил Ларри. Конечно, важно кивнула Гвен. Я все еще дочь лучшей волшебницы. Не забыл? Я всегда буду храброй. Она сжала звездочку в кулаке и закрыла глаза. Внутри. И правда оказался прощальный подарок. Одна маленькая встреча, которой она не помнила. Время бесконечно неслось вперед, но Гвен почувствовала, что хотя бы на секунду летит над его волнами в обратную сторону, как чайка против ветра.